Глава четырнадцатая. Зерна мины. Император Гондваны Дадеус в сопровождении министров внутренних дел и государственной безопасности направлялся в башню связи Волунного города, являвшейся сердцем информационной сети державы. Здесь сосредоточивалась и обрабатывалась вся информация, которой столица обменивалась с империей. На материке было свыше сотни таких центров, узлов информационной сети. Дадеус и министры вошли в просторный зал управления башни связи, где сияло множество компьютерных экранов. Динозавры, работавшие за ними, тут же почтительно встали, увидев императора. «Кто руководит сменой?» — спросил министр внутренних дел. Двое динозавров вышли вперёд и представились. Один был дежурным инженером, а второй — начальником охраны. «Что скажете о работающих здесь муравьях?» — спросил министр. «Они все взяли выходной сегодня», — ответил инженер. Министр внутренних дел кивнул. Вы должны были получить циркуляр Министерства госбезопасности о проведении тщательной проверки всех компьютеров и сетевого оборудования для предотвращения возможных диверсий со стороны муравьев. Такие проверки проводятся по всей империи, во всех учреждениях и на всех предприятиях. И они будут гораздо тщательнее и глубже, чем все, что делалось раньше». Его императорское величество соизволил прибыть, чтобы лично проверить вашу работу. Мы начали проверку в ту же минуту, как получили циркуляр. На сегодня основное оборудование проверено дважды, охранные меры усилены. Могу заверить, ваше величество, что центр в безопасности, заявил дежурный инженер. «Покажи нам самую важную часть центра», — сказал Дадеус. В таком случае прошу, Ваше Величество, в серверную. Инженер вопросительно взглянул на министра внутренних дел, дождался кивка и повел императора с его высокопоставленными сопровождающими в святую святых сетевого центра, серверный зал. По сторонам прохода тянулись стройные ряды закрытых шкафов. В белых корпусах негромко, как живые существа, гудели массивные компьютеры, стремительно обрабатывая неимоверные массивы информации, поступающей со всего мира. «Что вы предприняли для обеспечения безопасности этих устройств?» — спросил министр внутренних дел. «Муравьям, работающим в центре связи, категорически запрещено бывать в этом зале без специального разрешения». «Все ремонтные работы проводятся под непрерывным наблюдением динозавров», ответил начальник охраны и извлёк из-за дверцы серверного шкафа увеличительное стекло. «Извольте видеть, Ваше Величество, с их помощью мы наблюдаем за работой муравьёв. Всё время, пока они находятся внутри сервера, динозавры с них глаз не сводят». Он обвёл зал широким жестом лапы, указывая, что такие стёкла висят на двери каждого шкафа. «Очень хорошо», — — кивнул министр внутренних дел. — Ну а каким образом вы предотвращаете проникновение посторонних муравьев? — Прежде всего, мы герметично закрываем серверный зал, чтобы исключить их доступ. — Герметично закрываете, говорите. Это же смешно! — вдруг взорвался почти все время молчавший министр госбезопасности. — «Видел я самое герметичное помещение всего нашего мира — сейф имперского замка Гондваны, где хранится муравьиная валюта. Можете себе представить, как тщательно и плотно закрывается этот сейф. Оттуда натуральным образом можно выкачать воздух до состояния вакуума, и снаружи никак не пробраться через бронированные гермодвери». Банкиры рассчитывали, что детекторы поступления газа защитят хранилище от дерзкой банды грабителей муравьёв, обчищавшей крупные банки. Предполагалось, что как только те проделают отверстие в стене, газ пойдёт в помещение и датчик поднимет тревогу. Но хранилище вычистили, а сигнал тревоги так и не поступил. Даже внимательно изучив место преступления, мы так и не узнали, каким образом муравьи пробрались внутрь. Я подозреваю, что они смонтировали на внешней стороне стены миниатюрную вакуумную камеру и сделали проход оттуда, а вычистив хранилище, заделали дыру, и воздух туда не пошёл. Хитрости муравьёв для нас просто непостижимы. К тому же крохотный размер даёт им целый ряд преимуществ. Увы, никакие замки не обезопасят от них крупные здания в наших городах. «А хотя бы сами серверы». «Можно герметично закрыть, чтобы муравьи-диверсанты не смогли туда проникнуть?» — спросил Дадеус. «Тоже практически невозможно, Ваше Величество», — ответил министр госбезопасности. «Во-первых, без некоторых отверстий они просто не будут работать. Необходима подача воздуха для охлаждения. Где-то должны проходить провода, и без дисководов, как ни крути, не обойтись». Кроме того, даже полная герметизация не гарантирует защиту от муравьёв. Как вы знаете, они несравненные бурильщики. Это инстинкт, сохранившийся с тех пор, когда они обитали в подземных гнёздах. У них есть крохотные, но очень эффективные инструменты, позволяющие делать отверстия в любых материалах. Так что единственная надёжная защита — это двойная. Тройная, в общем, непрерывная проверка. Нельзя ни на минуту терять бдительность. Последнюю фразу министр адресовал инженеру и начальнику охраны. — Так точно, господин министр! — дружно рявкнули сотрудники информационного центра. Министр остановился перед одним из серверов и неожиданно приказал. — Проверьте эту машину! Начальник охраны вынул переговорное устройство, сказал несколько слов, и в зал поспешно вошли пятеро динозавров-инженеров с мощными фонарями, увеличительными стёклами и множеством разнообразных инструментов. Открыв дверцу, они приступили к тщательному осмотру компьютера изнутри. Работа оказалась непростой, детали и провода были собраны в тугие узлы, но динозавры скрупулёзно осматривали через лупы каждый сантиметр, как будто читали длинный рассказ записанные на множестве свитков, или разбирались в затейливом лабиринте. Через некоторое время Дадеус и министры уже начали проявлять первые признаки нетерпения. Один из инженеров воскликнул. «О, я что-то нашёл. Это же зернамина!» Он протянул увеличительное стекло императору. «Ваше величество, вот она, на зелёном проводе!» Император посмотрел сквозь лупу и одобрительно кивнул. Другой динозавр достал миниатюрный пылесос, похожий на авторучку, поднёс кончик к проводу, нажал на кнопку, и жёлтая крошка исчезла в резервуаре. «Отлично!» Министр госбезопасности похлопал по плечу инженера, обнаружившего закладку, и повернулся к Дадеусу. «Ваше Величество, эту имитацию зерна мины установили здесь по моему приказу чтобы проверить эффективность мер контроля безопасности, принятых в информационном центре. На императора все это не произвело особого впечатления. «Хм, <связь> я все же не уверен. Ты сам сказал, что муравьи очень мелкие и хитрые. Если всерьез решат устроить каверзу, им трудно помешать». Я, как и прежде, считаю, что на них действует только угроза адекватного воздаяния. А еще лучше — воздаяние старицей. Мы как следует напугали Муравьиную Федерацию, разрушив два ее крупнейших города, и напомнили, что их мир для нас все равно, что детская песочница. Мы, динозавры, способны за какие-то один-два дня не прилагая особых усилий, уничтожить все муравьиные города на земле. При таких обстоятельствах они просто не осмелятся устраивать какие-то диверсии против нашего мира. Они чрезвычайно рациональны и действуют руководствуясь бесстрастными, механистическими соображениями. Присущий им образ мышления просто не позволит предпринять что-нибудь излишне рискованное. Ваше Величество, безусловно, правое. Но знаете ли, мне минувшей ночью приснился кошмар, в котором присутствовал другой возможный вариант. Тебе в последнее время то и дело снятся кошмара. Дело в том, что интуиция говорит, прямо-таки кричит. Нам грозит огромная опасность. Ваше Величество, стратегия устрашения, которой придерживается империя, Основано на предположении, что если муравьи решатся уничтожить часть мира динозавров, мы нанесем сокрушительный ответный удар по муравьиному миру. Но что если муравьи смогут одновременно поразить весь наш мир? Если у них получится такое, мы просто не сможем никак им ответить, и, следовательно, уже не сможем еще раз напугать их. Дадеус ненадолго задумался и мотнул головой. Вариант, который ты описываешь, крайне маловероятен даже теоретически. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ваше величество, это оборотная сторона механистического устройства мышления муравьев. Если хоть малейшая теоретическая возможность успеха существует, они пойдут на это действие со своей упрощённой способностью оценки мира. Они не увидят тут ничего безумного. И все же я думаю, что такое крайне маловероятно. К тому же империя принимает чрезвычайно строгие меры безопасности. Если муравьи затеют крупномасштабную операцию, мы незамедлительно узнаем об этом. Тревожиться сейчас надо не из-за муравьев, а из-за лавразийцев. Вот от них исходит реальная опасность, которая с каждым днём всё усиливается. Додеуса слушали не только динозавры. В серверной присутствовали ещё и двадцать муравьёв-солдат, надёжно спрятавшихся за материнской платой этого самого сервера. Пять часов назад они проникли в коммуникационную башню по наружной стороне водопроводной трубы — А потом через мелкие щели в полах пробрались в серверную и через вентиляционное отверстие внутрь корпуса сервера. Министр госбезопасности был прав. Муравьи могли без малейшего труда проникать в колоссальные, по их меркам, здания и технические средства. Услышав приближение группы динозавров, муравьи поспешно спрятались за материнскую плату, которая превышала размером футбольный стадион Костяной Цитадели. Почти сразу же дверь серверного шкафа открылась. Через щель в материнской плате они увидели увеличительное стекло, закрывшее всё небо, а за ним гигантский глаз инженера, искажённый увеличением. Муравьи перепугались, но динозавр не заметил их. Более того, обнаружив ложную мину установленную одним из его соплеменников, он не заметил настоящей мины, полоски, которой муравьи обмотали провод совсем рядом с ней. Она только-только успела слиться цветом с проводом и стала совершенно невидимой. А ещё добрые дюжины таких же зарядов, обмотанных вокруг проводов разного цвета и толщины. На плате муравьи разместили также несколько мин-накладок. Они меняли цвет ещё лучше, чем полоски. Разные их участки окрашивались по-разному и точно соответствовали тем частям печатной платы, поверх которых их наклеивали. Так что обнаружить их было даже труднее, чем полоски на проводах. Эти мины отличались от прочих принципов действия. Они не взрывались, а выпускали точно в назначенное время несколько капель крепкой кислоты, которая растворяла проводники, напечатанные на плате. Естественно, муравьи слышали все разговоры от первого до последнего слова. Когда дверь шкафа закрылась, в сервере сразу же воцарилась ночь. Лишь индикатор электропитания одиноко сиял, как изумрудная луна. Ровное жужжание вентилятора, создававшего лёгкий ветерок, и мерное пощёлкивание жёсткого диска усугубляли обманчивое впечатление того мира, где муравьи сейчас находились. «Знаете, а этот министру динозавров толковый», — сказал феромонами один из солдат. Если наша федерация поступит так, как он говорит, мы действительно сможем разрушить мир динозавров. Может быть, мы сейчас как раз этим и занимаемся. Откуда ты знаешь?» — ответил другой. Солдаты не знали, хоть и догадывались, что их взвод не единственный сейчас в коммуникационной башне. В каждом сервере, в каждом электрощитке, этажом ниже находилось по отряду муравьёв, занимавшихся примерно тем же, чем и они. Мысль о том, что сотни миллионов муравьёв на всех континентах одновременно занимаются одним и тем же делом, мало кому могла прийти в голову. В ту ночь министра внутренних дел Бабата мучил кошмар. Он видел во сне, что тёмная масса муравьёв ползёт через ноздри вглубь его тела и выходит изо рта длинной узкой лентой. Каждый выходивший муравей держал что-то в жвалах, И это было кусочками его внутренностей. Покинув пасть, они бросали эти кусочки и снова лезли в нос, образовав замкнутое кольцо. Баббата чувствовал, как внутри него разрастается пустота. Кошмар министра имел определённую связь с действительностью. В то самое время пара муравьёв действительно пробиралась по его ноздре. Муравьи-солдаты забрались в его кровать ещё днём. Надёжно спрятались под подушкой и дождались времени, подходящего для их плана. Сейчас, пролетая в воздухе приличные отрезки пути, всякий раз, когда динозавр вдыхал, они преодолевали его носовую полость, откуда перебрались в череп и с ловкостью профессионалов вышли к мозгу. Один из муравьёв, освещавший путь крохотным налобным фонариком, быстро нашёл главную мозговую артерию. Второй прикрепил к её прозрачной стенке жёлтую мину Затем они покинули мозг и по другим извилистым путям, пролегавшим внутри черепа, добрались до уха. Сквозь полупрозрачную мембрану барабанной перепонки просачивался тусклый свет, а слабые наружные звуки, усиленные улиткой, превращались здесь в гулкий рокот. Двое муравьёв начали устанавливать за барабанной перепонкой подслушивающее устройство. А министр внутренних дел Гондванской империи динозавров продолжал терзать кошмар. Ему снилось, что муравьи вынули у него все внутренности и теперь заселяются в его утробу, намереваясь устроить там свой город. Он проснулся в холодном поту. Двое муравьев торопливо возились в его внутреннем ухе, и вдруг мир зашатался, сила тяжести резко усилилась. Они сразу поняли, что динозавр проснулся и сел в постели. А затем полутёмное помещение заполнилось рёвом, оглушившим муравьёв чуть ли не до потери сознания. Это был голос динозавра, дошедший сюда в основном как вибрации черепных костей. — Стража! Стража! — очень скоро ему ответил другой голос, донёсшийся на сей раз снаружи. Барабанная перепонка вибрировала с такой силой, что, казалось, вот-вот лопнет. — Господин министр, что случилось? — срочно томограф сюда! «Мне необходимо обследование!» Муравьи тревожно переглянулись. «Что делать будем?» — спросил один. «Продырявим перепонку и уйдём через слуховой канал?» «Не выйдет. Они нас обнаружат. Давай-ка спрячемся в лёгких. Они обычно ограничиваются осмотром головы». Оставив подслушивающее устройство, которое они всё же успели установить, муравьи устремились в темноту. Достигнув носовой полости, они резко свернули и вскоре достигли дыхательного хода. Дождавшись, пока динозавр вдохнёт, они подпрыгнули и полетели с ураганом по трахее прямо в лёгкие. В темноте отчётливо слышалось непрерывное журчание, какое бывает в лесу во время ливня. Это происходил воздухообмен в альвеолярных мешочках. Снаружи доносился негромкий гул работающего томографа. Через несколько минут послышался новый голос — Звуки доходили до лёгкого сильно приглушёнными, но муравьи, тем не менее, разобрали каждое слово. «Господин министр, сканирование завершено. Никаких аномалий не обнаружено». Муравьи, цеплявшиеся за стенку лёгкого, ощутили, как давление резко поднялось и тут же начало снижаться. это динозавр вздохнул с облегчением. «Господин министр, вы уже третий раз за ночь требуете провести сканирование, и каждый раз ничего не обнаруживается» мне кажется, вы чрезмерно волнуетесь». «Чрезмерно? Да что вы, дураки, понимаете? Целый день все толдычат об угрозе со стороны Лавразии, лихорадочно готовятся к ядерной войне. Похоже, только я один во всей империи еще способен трезво мыслить и понимаю, откуда исходит настоящая опасность». Но ни одно из обследований, предпринятых за последние дни, не выявило никаких аномалий. «А я думаю, исправны ли ваши аппараты?» «Господин министр, они определённо в полном порядке. Мы использовали все томографы императорского госпиталя. А вечером, согласно вашему указанию, привезли аппараты с крупной городской больницы. Результаты полностью совпадают». Министр внутренних дел ничего не ответил снова лёг в постель и вскоре погрузился в тревожный сон. Муравьи благополучно выбрались из его лёгких и, оставшись незамеченными, сбежали по ножке кровати, пересекли обширное пространство пола до стены и покинули спальню. Тем временем на всех континентах 20 миллионов муравьёв под покровом ночи забирались черепа 5 миллионов динозавров и размещали смертоносные зерна мины на мозговых артериях. Одновременно они установили подслушивающее устройство на барабанных перепонках миллиона динозавров, включая императора Додеуса и президента Додоми. Через ретрансляторы, которыми была усеяна вся планета, в суперкомпьютер главного командования Муравьиной Федерации стекались мощные потоки информации, где ее старательно анализировал новый отдел, спешно организованный министром науки Жойой. Муравьям открывалась масса неведомых прежде тайн мира динозавров.